Располагая досугом, он ломал себе голову, стараясь отгадать, каким образом Атос увиделся с Карлом II, как составили они план этой поездки, как, наконец, Атос пробрался в лагерь Монка. И бедный лейтенант Мушкетеров вырывал из усов по волоску каждый раз, как задумывался над тем, что, вероятно, Атос и был тем самым человеком, который сопровождал Монка в знаменитую ночь его похищения. Через двое суток Кейзер, исполнявший все приказания Монка, пристал к берегу, вместе указанным генералом. Это было устье речки, на берегу которой Атос занял дом. Вечерело. Солнце, как раскаленный стальной щит, скрывалось до половины за синей линией горизонта. Филука подымалась по реке, вначале еще довольно широкой. Но нетерпеливый Монк приказал пристать, и Кейзер, высадил его вместе с Д'Артаньяном илистый берег, заросший тростником. Д'Артаньян, решивший повиноваться, следовал за Монгом, как медведь, идущий на цепи за хозяином. Но это оскорбляло его гордость, и он ворчал про себя, что не стоит служить королям, что даже лучший из них никуда не годится. Монг шел быстро. Казалось, он не мог еще поверить, что снова находится на английской земле но вдали уже виднелись домики моряков и рыбаков, рассеянные на набережной жалкого порта. Вдруг Д'Артаньян вскричал «Боже мой, горит дом!» Мон поднял взгляд. Действительно, в одном из домов начинался пожар, горел сарай, стоявший возле дома, и пламя уже начало лизать крышу, свежий вечерний ветер помогал огню. Оба путешественника, ускорив шаг, услышали страшный крик и, подойдя ближе, увидели солдат, который размахивали оружием и грозили кулаками кому-то в горевшем доме. Увлеченные своим гневом, они не заметили Филуки. Монг остановился и первый раз выразил свою мысль словами. «Ах», — сказал он, — «может быть, это уже не мои солдаты, а Ламберта?» В его словах звучали Печаль, опасения, упрек, прекрасно понятые Д'Артаньяном. В самом деле, во время отсутствия генерала Ламберт мог дать сражение, победить, рассеять приверженцев парламента и занять ту самую позицию, которую занимала армия Монка, лишенная своего предводителя. Из этой догадки, передавшейся от Монка к Д'Артаньяну, мушкетер сделал такой вывод — случится одно из двух. Либо Монк угадал — И тогда здесь никого нет, кроме ламбертистов, то есть его врагов, которые примут меня великолепно, будучи обязаны мне победою, либо нет никакой перемены, и монк обрадовавшись, что нашел лагерь на прежнем месте, не будет мстить мне слишком сурово. Погруженные в размышления, наши путешественники шли вперед, пока не очутились среди группы моряков, которые уныло смотрели на горевший дом, не смея ничего сказать из страха перед солдатами монк спросил одного из моряков, что здесь случилось. «Сударь», — отвечал моряк, не узнав в Монге генерала, потому что тот завернулся в плащ. В этом доме жил иностранец, и солдаты заподозрили его. Они захотели войти к нему под предлогом того, что его надо отвезти в лагерь, но он их не испугался и заявил, что убьет первого, кто попробует переступить порог его дома. Какой-то смельчак кинулся вперед, и француз уложил его на месте пистолетным выстрелом. «А, это француз!» — сказал Д'Артаньян, потирая руки. «Отлично!» «Почему отлично?» — спросил моряк. «Нет-нет, я ошибся, я не то хотел сказать. Продолжайте». Другие солдаты разъярились, как львы, дали выстрелов сто по этому дому, но француз был защищен стеной. Когда пробуют подойти к двери, стреляет его лакей, и очень метко — А когда подходит к окну, натыкаются на пистолет его господина. «Смотрите, вон лежат уже семь человек убитых». «Ах, храбрый мой соотечественник!» — вскричал Д'Артаньян. «Погоди, погоди, я иду к тебе на помощь, и вдвоем мы сладимся рыть дрянью». «Позвольте, сударь», — сказал Монг, — «погодите. А долго ли ждать? Дайте мне задать еще один вопрос» монк повернулся к моряку и с волнением которое не мог скрыть несмотря на всю свою твердость сказал друг мой чьи это солдаты чьи разумеется этого бешеного монка так здесь не было сражения к чему сражаться армия ламберта тает как снег в апреле все бегут к монку офицеры и солдаты через неделю у ламберта не останется и пятидесяти человек рассказ моряка был прерван новым залпом горевшему дому. В ответ из дома раздался пистолетный выстрел, уложивший самого смелого из нападающих. Солдаты пришли в еще большую ярость. Пламя поднималось все выше, и над домом велись клубы дыма и огня. Д'Артаньян не мог более удержаться. «Черт возьми», — сказал он Монку, враждебно взглянув на него. «Вы, генерала, позволяете вашим солдатам жечь дома и убивать людей». «Вы на все это смотрите спокойно, грея руки у огня, черт возьми! Вы не человек!» «Потерпите!» — сказал монк с улыбкой. «Терпеть? Терпеть до тех пор, пока совсем изжарят этого храброго человека!» И Д'Артаньян бросился к дому. «Стойте!» — повелительно сказал Монг и сам направился туда же. В это время к дому подошел офицер и крикнул осажденному. «Дом горит! Через час ты превратишься в пепел!» «Время еще есть! Если ты скажешь нам все, что знаешь о генерале монки мы подарим тебе жизнь! Отвечай или клянусь святым Патриком!» Осажденный не отвечал. Он, вероятно, заряжал свой пистолет. «Скоро к нам придет подкрепление!» — продолжал офицер. «Через четверть часа около дома будет сто человек!» — француз закричал. «Я буду отвечать, если все уйдут. Я хочу свободно выйти отсюда!» «И один пойти в лагерь, иначе убейте меня здесь!» «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян, «Да ведь это голос Атоса! Ах, канальи!» И шпага его сверкнула, выхваченная из ножен. Монг остановил его, вышел вперед и сказал звучным голосом, «Что здесь делается?» «Дигби! Что это за пожар? Что за крики?» «Генерал!» — вскричал Дигби, роняя шпагу. «Генерал!» — повторили солдаты. «Что же тут удивительного?» сказал Монг спокойным голосом. Потом, когда все смолкло, он спросил, кто поджег дом. Солдаты опустили головы. «Как я спрашиваю, и мне не отвечают!» скричал монк «Я обвиняю, и никто не оправдывается!» «И еще не потушили пожара!» Солдаты тотчас бросились за ведрами, за крючьями и принялись тушить пожар так же усердно, как прежде разжигали. Д'Артаньян первый приставил лестницу к дому и закричал «Атос, это я, Д'Артаньян, не стреляйте в меня, дорогой друг!» Через минуту он прижал графа к своей груди. Между тем Гремо с обычным хладнокровием разобрал укрепление в нижнем этаже и, открыв дверь, спокойно стал на пороге, скрестив руки. Но, услышав голос Д'Артаньяна, он не мог удержаться от возгласа изумления. Потушив пожар, смущенные солдаты подошли к генералу во главе с Дигби. Генерал, — сказал он, — простите нас, мы сделали все это из любви к вам, боясь, что вы исчезли. С ума вы сошли, исчез. Разве такие люди, как я, исчезают? Разве я не могу отлучиться, не сказав никому о моих намерениях? Уж не считаете ли вы меня обыкновенным горожанином? Разве можно атаковать и угрожать смертью дворянину, моему другу и гостю, только потому, что на него пало подозрение?» «Клянусь небом, я прикажу расстрелять всех, кого этот храбрый дворянин не отправил еще на тот свет». «Генерал», — смиренно произнес Дигби, — «нас было двадцать восемь человек. Восемь из них погибли». «Я позволю графу Деллафер присоединить к этим восьмерым двадцать остальных», — сказал монк подавая Атосу руку. «Идите все в лагерь. Дигби, вы просидите месяц под арестом. Генерал». Это научит вас в другой раз действовать только по моим приказаниям. Мне приказал лейтенант, лейтенанту не следовало давать вам таких приказаний. Он будет арестован вместо вас, если действительно поручил вам сжечь этого дворянина. Он приказывал не то, генерал. Он приказал привести его в лагерь, но граф не хотел идти. Я не хотел, чтобы ограбили мой дом, сказал Атос, выразительно глядя на Монг. И хорошо сделали, в лагерь. Солдаты ушли, повесив головы. «Теперь, когда мы одни, — сказал Монка Тосу, — скажите мне, граф, почему вы непременно хотели остаться здесь? Ваша Филука так близко. Я ждал вас, генерал. Не вы ли назначили мне свидание через неделю?» Красноречивый взгляд Д'Артаньяна показал Монку, что два друга, храбрые и честные, не сговаривались похитить его монк уже знал это сударь сказал монк дартаньяну вы были совершенно правы позвольте мне сказать несколько слов графу делафер дартаньян воспользовался свободной минутой чтобы подойти к гримо поздороваться монк попросил у атоса позволения войти в его комнату она была еще полна обломков и дыма более полусотни пуль влетели в окно и избороздили стены в комнате стоял стол с чернильницей и всеми принадлежностями для письма. Монг взял перо, написал одну строчку, подписал свое имя, сложил бумагу, запечатал письмо перстнем и отдал послание Атосу. «Граф», — сказал он, — «будьте так добры отвезти это письмо королю Карлу II. Поезжайте тотчас же, если ничто не удерживает вас». «А бочонки?» — спросил Атос. «Рыбаки, которые привезли меня сюда, — Перетащат их к вам на филук. Постарайтесь уехать не позже, чем через час. Хорошо, генерал. «Господин Д'Артаньян!» — крикнул монк в окно. Д'Артаньян тотчас вошел в комнату. «Обнимите вашего друга и проститесь с ним. Он возвращается в Голландию». «В Голландию?» — вскричал Д'Артаньян. «А я?» «Вы свободны и можете тоже ехать. Но я очень прошу вас остаться. Неужели вы откажете мне?» «О, нет, я к вашим услугам, генерал!» Д'Артаньян быстро простился с Атосом. Монг наблюдал за ними обоими. Потом он сам проследил за приготовлениями к отъезду, за отправкой бочонков на Филуку, и когда она отплыла, взял смущенного и расстроенного Д'Артаньяна под руку и повел его в Нью-Кастель. Идя под руку с Монгом, Д'Артаньян шептал про себя «Ну-ну, кажется, акции планшей компании поднимаются».